Глава 4 «Ну так что? Неужели этот Садзи Суньси, звезда спорта, твой бывший одноклассник, который сначала признался тебе в любви, а потом проклял в отместку за то, что ты не ответила ему взаимностью, так и не извинился перед тобой?» «Да. То есть он извинился, но не совсем, понимаешь? Он сказал что-то вроде «прости, прости». но а Сангоку, это ведь отчасти твоя вина, не так ли? Я извинился, так что теперь ты должна извиниться, как полагается». Этот визит ничуть меня не порадовал. Скорее оставил смутное ощущение. Возможно, разговор с ним был ещё более неприятным и тягостным, чем с Накуной. То, что он сначала извинился, а потом потребовал официальных извинений уже от меня, звучало как полная бессмыслица, даже сейчас, по прошествии довольно большого количества дней. Это раздражало меня каждый раз, когда я вспоминала о нашем разговоре. Ха-ха. <be> <audience> что ж, в конце концов у каждого человека свой взгляд на вещи. Возможно, с точки зрения Суэнси, Это ты коварно его соблазнила, а в результате он оказался весь в дырах. Хотя я никогда и близко не пыталась его соблазнять. Совершенно беспочвенное обвинение. К тому же называть меня коварной, хотя раньше меня уже называли финальным боссом. Из-за истории с Накуной мой отказ был довольно решительным, особенно учитывая то, каким человеком я была в то время. Если всё закончилось плохо, то да, возможно, в словах Оги была правда. «Полагаю, даже когда отказываешь кому-то, нужно соблюдать определённый этикет?» «Верно. Должно быть, он был обескуражен с упрямством Сенгоку, хотя уже решил для себя, что с тобой будет легко. Он рассчитывал, что у него не просто есть шанс, а целых 10 шансов. И, конечно, такой плейбой, как он, точно не смог бы просто стерпеть отказ». «Сомневаюсь, что всё обстоит именно так, как ты говоришь. Но я не могу перестать думать о том, почему из двух людей, которые меня прокляли, оба оказались из изрешечны дырами». Удивительно слышать, что ты о чём-то задумываешься, Сен-Гоку. Ты считаешь меня совсем дурой? По крайней мере, твои планы на жизнь называть разумными я не могу. Начать жить самостоятельно ещё до окончания средней школы и стремиться стать судебным художником. Возможно, я всё-таки немного поработаю над судебными зарисовками. Хочешь, нарисую тебя? Подсудимый Ошна Оги? Ой, полегче. Если ты меня нарисуешь, я исчезну, словно меня засосало в чёрную дыру. Но всё же, Сен-Гоку... Может, тебе стоит подробнее рассказать, что же происходило в то время? Возможно, есть читатели, которые решили начать чтение именно с этого тома? Неужели есть и такие? Как вообще, возможно, ошибаются настолько, чтобы начать читать сезон «Монстров» четвёртой книги? Хотя, пожалуй, мне и самой не помешает освежить память и содержание. В прошлом году я была проклята сразу двумя змеями, и, естественно, их на меня натравили на Куна и Суньсе. Меня прокляли одновременно с двух сторон. Накуна не могла простить, что мне, приспешнице из шестёрки, признался парень, который нравился ей. Сонси не мог простить, что девушка, казавшаяся ему простушкой, отвергла его признание. Таким образом, каждый из них ставил своё проклятие. Они не договаривались заранее, просто в то время это было модно. В средней школе номер 701 были популярны чары. И не только чары, связанные с романтикой, но и всякие разные, вроде повышения успеваемости или улучшения рефлексов. В общем, чары целевой аудитории, которых были ученики средней школы. Большинство из них были довольно безобидными «подделками», в которых от чар одно название. Однако среди них было и несколько «настоящих», и в моём случае «настоящими» оказались оба проклятия. ха, -ха. скорее не «настоящими», а «подделками», некачественными товарами низкого качества. Но ведь из двух змей, обившихся вокруг тебя, сан одна была полностью изгнана талисманом, который дал тебе дядя Мэма, верно? Должна была остаться только одна змея, которая не пострадала и сбежала. Так почему же и парень, и девушка в равной степени пострадали от ответного проклятия? Я могу лишь предположить, что эти двое прокляли не только меня, иначе в них было слишком уж много дырок для всего лишь одной вернувшейся змеи. Ананоки предположила, что жертва сама проклялась себе, это не исключено в обоих случаях, Но, по моим прикидкам, их должны были проклясть десятки людей, чтобы они оказались в таком состоянии. Это бы означало, что я не была для них кем-то особенным, я не была и незаменимой правой рукой, как и не была связана с ним красной нитью. Я была всего лишь одной из множества одноклассников, которых они проклинали без счёта и без разбора. А может, они просто решили опробовать чары, за которые заплатили деньги, без какой-либо особой на то причины. Как проверить остроту меча? Примечание переводчика – проверять остроту своих мечей на случайно подвернувшихся под руку крестьянах – и известная средневековая самурайская практика. И среди моих одноклассников, проклятых Накуну или Суньси, наверняка был кто-то, кто оказался способен противостоять этому, если уж на то пошло, я была единственной, чьи попытки справиться с проклятием закончились полным провалом. Попытавшись заняться самолечением, используя знания, полученные в книжном магазине, я лишь усилила полученный вред. «Не надо так унижаться, с Сенгоку. Ведь благодаря уверенности в своих силах ты смогла воссоединиться с братиком Каеми и Цуки, разве нет?» «Но я уже отпустила его, так что тут нечему радоваться». Наши отношения начались вследствие странного стечения обстоятельств. Однако, и это было главным поводом для беспокойства, змея, которую не удалось изгнать, должна была сбежать и вернуться к накуни или сунси но в итоге всё разрешилось, а я так и не узнала, кому именно. «Понимаю». Пока мы не узнаем, удалось ли тебе осуществить свою месть, конечно, тебе рано радоваться, и останутся смутные ощущения. Это вовсе не та причина, почему я не радуюсь. Но если они оба оказались в таком потрёпанном состоянии, то этого должно быть достаточно, чтобы порадовать тебя мыслью «Так вам и надо!» Такая мысль поднимает настроение. Ничто не радует больше, чем это. Казалось, что чем меньше я испытываю подобных эмоций, тем больше их испытывает Оги, чтобы как-то компенсировать это. В самом деле, он был похож на парня-старшеклассника, олицетворяющего обратную сторону людей. Парня, даже если всем руководила Гаэн, всё равно не стоило снимать с них проклятие. Этот парень вообще в курсе, что если я правда захочу отомстить, то целью станет он. Да, я в курсе. Вот почему, чтобы истребить человечество, то есть истребить все свои грехи, я позволяю тебе использовать меня в качестве мальчика на побегушках. Он ведь только что произнес «истребить человечество», верно? я разговариваю с королём демонов. Дрожа от страха, я взяла логи чемодан на колёсиках. Это был большой чемодан литров на 60, предназначенно для особо длительных путешествий, но внутри него были многочисленные рукописи, которые я нарисовала давным-давно. Уходя из дома, я по неосторожности забыла о содержимом своего шкафа, и хоть ей и называют это уходом из дома, на самом деле я просто сбежала после сильной ссоры с родителями, поэтому по сути я бросила все вещи. захватив с собой только ручку и скетчбук. Прямо как какой-то писатель Пухисёва. Это случилось в начале года. Мне удавалось избегать разговоров с родителями о том, чем я буду заниматься после окончания школы, но на новогодних каникулах все становятся беспечными. По итогу я начала самостоятельную жизнь гораздо раньше, чем планировала. Договор аренды, который я заключила благодаря влиянию ГАЭНСАН после прошлых событий, начинал действовать с января, что ещё больше усугубляло ситуацию, В конце концов, я была из тех людей, которым намного легче решиться на побег, если есть куда бежать. К слову, на ноги отправилась вместе со мной. Эта девушка порой бывает грубоватой, но я определённо ей нравлюсь. Но тут я вспомнила о том, что оставила... Вернее, о том, что больше всего на свете не хотела оставлять под носом у родителей мои рукописи. Я не могла просто вернуться и забрать их, поэтому мне было некого попросить о помощи, кроме Оги. Вернее, я сначала попросила Цукихи, но он отказалась. «Отказываться от чего-то подобного — это так похоже на отцуких, не правда ли? Ха -ха. «Всё же прошло нормально. Тебя никто не видел, верно?» «Я планировал зайти к тебе домой после того, как закончил свои дела с Камбро Сэмпай, но из-за того, что мне пришлось сопровождать братика и я потерял запасной ключ, который ты мне дала. Поскольку дома никого не было, я разбил окно, чтобы попасть внутрь, но пока я рылся в твоих вещах, неожиданно вернулись твои родители, и мне пришлось вырубить их, чтобы сбежать». Он сделал абсолютно всё, чего не должен был делать. Вырубил моих родителей. Есть же предел тому, каким негодяем можно быть. Шучу. Всё это была ложь. Надеюсь. Кроме потери запасного ключа. Если это правда, значит и то, что ты разбил окно, тоже правда. Прекращаю вести себя ещё разрушительнее на ноги в доме моих родителей. Кстати говоря, место, где я разговаривал о Соге, находилось не так далеко от родительского дома в знаменитом парке Шарахеби. Квартира, которую для меня нашла Гэнсан находилась в отличном месте, недалеко от столицы, я имею в виду не Токио. столицы и местные жители называли «центр нашего города». Но сегодня мне пришлось проделать огромный путь, чтобы забрать свой багаж. Хоть я и не хотела видеть родителей, но я не могла просить Оги проделать весь путь до столицы, поэтому совершила кратковременное возвращение в родные края. Триумфальное возвращение с пустыми руками. Я был в шоке, сколько у тебя всего. «Ты весьма плодовитый автор Сангоку. Чемодан и тебе одолжу, так что можешь забрать его домой. Это мой прощальный подарок Сангоку, который решил встать на кривую дорожку». «Ам, спасибо. На вид этот чемодан был довольно прочным, способным выдержать все ухабы, но я боялась, что из-за его внушительного вида будет казаться, будто он набит деньгами. Хотя в нём были всего лишь мои каракули». Вспоминая, как он привёз этот огромный чемодан, будто приделав коляску к самому велосипеду, я осознала, насколько я была легкомысленно в своей просьбе. «Но я не могу принять такую дорогую вещь. За это не переживай. Он у меня остался ещё с тех времён, когда я подражал своему дяде и занимался всякими полевыми работами то тут, -то, то там. Теперь мне незачем путешествовать, так что я буду рад, если этот чемодан у наследуешь ты, сын Гоку». Что ж, раз так... Однако меня не покидало ощущение, будто он навязывает мне вещь, которая просто занимает много места и от которой трудно избавиться. Оги производил стойкое впечатление бродячего переведённого школьника. Неужели он решил наконец пустить корни в этом городе? Полная противоположность мне. Не говоря уже о том, что это полная противоположность братику Кайоми, который тоже решил вовсе покинуть город. Прямо как лицевая обратная сторона. Помнится Цуки херсердила, что ты уехала, ничего и не сказав, Если хочешь, можешь съездить и извиниться перед ней. Нет-нет-нет-нет. Так вот, почему она мне отказала.